Надо сказать, тонкие черты лица моей возлюбленной и соблазнительный холод её манер враз вытеснили из моего сознания особенности и ришины армейской походки. Я сразу погрузился в состояние, которое можно было без натяжек назвать нирваной. Всё, что говорила и делала Исса, казалось мне прекрасным. Я улыбался, как кретин, которому подарили живого слона. курить вредно. Ты разве не знаешь, говорил Исса. Знаю, больше не буду, отвечал я, отправляя бычок в ближайшую урну. Давай, поднесу рюкзак. Он, по-моему, тяжёлый. Не надо, боюсь, как бы ты его не уронил. Ну, даже если я его и уроню, что будет? Там что, секретная хрустальная аппаратура? Что ещё за глупости возмутилась Исса? Я никогда не беру с собой ничего секретного в отъедение. А что же там?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 Между прочим, у них внутри подслащённое верблюжье молоко. Вкусно, наверное. Вот в таком духе мы и разговаривали. То есть говорил в основном она, а я с блаженным видом кивал и улыбался. Правда, в минуте эта кна двадцатой в моей душе шевельнулись все 12 голов гидры скептического недоумения.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 Ну, бог с ними с тактильными ощущениями. В конце концов, Риша, которая позволила мне поцеловать тебя именно на людях, в здании космопорта, запросто курила под вывеской "Аштраф". Может быть, Риша просто смелая девушка, может ей и впрям всё можно. А вот Исса девушка не смелая, ей всё нельзя. Ну хотя бы говорить о чувствах, а? Она даже не сказала: "Я за тобой соскучилась". Она даже не шипнула. Я люблю тебя. Она просто кивнула мне и сказала: "Стань на путь солнца, Александр". А может, ты сын не виновата? Просто я совсем рихнулся от любви. Может быть, я сентиментальный? Или у меня при словути переверзевский сперматоксикоз? Давай пойдём куда-нибудь позавтракаем, а? предложил я. Посидим, поболтаем. Идея хорошая, но у нас ведь так мало времени, всплеснул руками Исса. В каком смысле мало времени, настражился я? Нас ведь ждут. Кто? Как это кто? Мои родители. Мама, наверное, уже на стол накрывает. Через 45 минут мы должны быть у них, а ведь до Красной горы ещё нужно добраться. Добраться это не проблема, возьмём такси, всех дел. Потом можно ведь опоздать чуток, а? Я Игриву подмигнул Исе и xsi попытался приобнять её за плечи. Куда-то. Иша посмотрел на меня так строго, что я тут же убрал руку. Всё ясно. На улице обниматься неприлично. Может, хоть кофе зайдём выпьем? Ты разве забыл, Александр, что я не люблю кофе? Ну тогда какао или чаю или хоть воды, а? Не понимаю, зачем тратить деньги на ерунду. Моя мама божественно заваривает зелёный чай.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 Но она никогда не была такой вредной. Может быть, её подменили враги родины? Подсунули мне какого-то андроида с глючным интерфейсом. Может быть, у неё на работе неприятности? На службе всё в порядке, козённым тоном отвечала Исса. Просто нагрузка большая, приходится много трудиться, но ведь это труд на благо родины. Слушай,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 Бутил впрямь было на 300% уверен в том, что какая-то бумажка с подписями может служить нерушимым гарантом верности. Впрочем, я решил больше не донимать мою невесту идиотскими вопросами. Я просто шёл рядом и любовался её стройной фигурой. И я, рисковатыми, исполненными внутренней силы движениями, тем как ветерок играет прядями её чёрных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 Я столько раз представлял себе нашу встречу. Но раз мама уже накрывает на стол. Как хоть их зовут, спросил я, когда такси уже въезжало в мрачный спальный район на северной конечности Хосрова. Кого? Ну, твоих родителей. Ты разве до сих пор не знаешь? Глаза Уиса стали размером с чайные блюдца. Ты же раньше не говорила. Маму зовут Шарида, а отца Дьямаш. называя их папаша Дямаш и мамаша Ширида. У нас так принято. И помни, они очень хорошие люди.